Второе. Место, где случилась эта странная смерть, оказалось ничем особо непримечательным. Карета остановилась перед усадьбой, за высоким забором которой густо разрослись настоящие заросли боярышника и акации. Над деревьями торчала крытая черепицей островерхая крыша двухэтажного особняка. Рядом с ней едва проглядывала из-за не успевших облететь деревья в конюшню. «Пошли!» Джек выпрыгнул из кареты и направился к будке превратника. Самого превратника там не оказалось. Калитку открыл выскочивший под дождик стражник в форменной плаще, зрядно промок. Выходит, проделывать эту нехитрую операцию ему приходилось не первый раз. Пробравшись через разросшиеся у забора колючие кусты, мы остановились на краю небольшой, скорее всего, относительно недавно вытоптанной прогалины. Судя по оставленным на земле отпечаткам сапог, «До нас здесь успело побывать уйма народу, так что было совершенно непонятно, с какой именно целью Джек меня сюда притащил». «Смотри». Прат указал куда-то чуть выше обломанной ветки боярышника с уже начавшей жухнуть листвой. «Ну?» – привстал на цыпочки я. Из-за деревьев едва проглядывали ворота конюшни. Шагов сто, сто пятьдесят, не меньше. «Представь себе!» Дождь, ветер, темень будто у касалота в брюхе. Мой спутник начал пробираться через кусты к тропинке. Хозяин, который большую часть времени живёт в городе, непонятно зачем приезжает за полночь, сам распрягает лошадь, выходит из конюшни и кто-то с такой дистанции всаживает в него стрелу. Бред, фыркнул я. Уверен, что стреляли именно отсюда. Можешь не сомневаться. Ты представляешь, какого класса должен быть стрелок? Сделать поправки на раскачивающиеся ветки, дождь, ветер и движение жертвы в такой-то темноте. Да уж, фыркнул я, всё ещё не понимая, какой бес меня сюда притащили. Стрела попала в бедро, перебила артерию, и когда на утро обходивший территорию охранник обнаружил хозяина, тот уже истек кровью. Вряд ли убитый важная шишка, предположил я. Мне здесь не нравилось Будто мурашки по спине, непонятно от чего побежали. Захотелось уйти. Клерк ревизионной палаты казначейства весьма ценился руководством. У него, говорят, был просто нюх на всякие махинации. А такие люди брат на вес золота. Поэтому и убили? Мы тоже сначала так подумали. Джек прошёл мимо облицованного песчаником крыльца, завернул за угол сабняка и спустился по неприметной лестнице, ведущей в подвал. А потом у нас появились сомнения. У меня такие сомнения, честно говоря, тоже уже начали появляться. Тяжеленная, кованная железом дверь в подвал сейчас была аккуратно приставлена к стене. Приставлена. Аккуратно. А вот выламывали ее... Интересно, зачем канцелярской крысе понадобилась дверь, больше подходящая для сокровищницы какого-нибудь средней руки ростовщика? Да и пост охраны никто бы не стал выставлять. Не отощись в подвале нечто весьма необычное. Необычное настолько, что этим заинтересовалась королевская надзорная коллегия. Ключи, давайте, Джэк протянул руку к игравшим в кости на перевёрнутом бочонке стражникам или делавшим вид, что играют. Слишком уж собранными и настороженными выглядели эти дюжи и парни. Как бы то не было, один из здоровяков снял с крюка кольцо с ключами и кинул моему рыжеволосому приятелю «А чего так неаккуратно?» – оглянулся я. От входной ключей не нашли. Джек начал отпирать висячие замки с двери, ничуть не менее хлипкой, чем входная. Один, второй, третий. Неужели и в самом деле покойный здесь свои сбережения хранил? «Заходи». Ну, я и зашел. Шагнул в темную комнатушку и моментально упал на колени, зажимая ладонями виски. Будто в растопленную до невозможности парилку шагнул. Только тут дело в другом было, совсем в другом. "Эх, тебя", смущённо хмыкнул рыжий поганец, когда я буквально выпал обратно. "Ты как? Предупреждать надо", прошипел я и вытащив из кармана фляжку, хлебнул полынный настойки. Полегчало, но головная боль на сегодня точно обеспечена. И это ещё легко отделался. Ворохнулась на дне души знакомая тяжесть. Ох, ворохнулось. Сколько человек там убили? Десятка 3, если мы всех в саду откопали. Джек запалил факел и безбоязненно шагнул внутрь. Объяснишь, что за бесовщина тут происходила? Неужто вас изгоняющие не просветили? Я остановился на пороге каморки, на мгновение заколебался и всё же шагнул вперёд. Обрывки душ умерших здесь людей вновь обожгли огнём. Но теперь мне удалось закрыть сознание от их жутких прикосновений. Ничего сложного, если знаешь как. Я знал, благо удалось раздобыть допуск в закрытое хранилище библиотеки при столичном монастыре всех святых. Путь мыслителя. Раздел медитации как основа развития личности. Глава, мантры и наговоры. Да уж, так гораздо лучше. Пусть и не сразу удается понять, о чем рыжий пройдоха толкует. Побывавшего здесь экзорциста хватил удар, а его собратья крайне уклончиво отвечали на наши вопросы. Факел высветил в мурованные в стены ржавые цепи и выдолбленный прямо в каменном полу пентакль с железными кольцами в вершинах пятиконечной звезды. «Поэтому и понадобился ты. Выйдем». После того, как тяжелая дверь отгородила нас от жуткой комнатки, дышать сразу стало легче. Что там происходило? Джек начал один за другим запирать замки. Что-то очень и очень нехорошее. В Норвегию за такое запростое на костёр отправляют. А может, хозяину просто нравилось убивать людей? Нет, покачал головой я. Раньше мне бы не удалось почувствовать ничего необычного, разве что не до конца выветрившийся запах крови. А теперь схватка с бесом в Сарине. оставила после себя немало непонятного и не могу сказать, что мне доставляло такое же большое удовольствие, а ощущать эту подостороннюю бесовщину. Хотя временами просто не понимаю, как жил без этого раньше. Это ритуальное убийство. Слишком уж аура тяжёлая. Чего? Души умерших, говорю, никак покой не обретет. Я вышел под дождь, подождал, пока хлеставший по лицу ветер не развеет заполнившую голову хмарь. Я лишь после этого накинул капюшон. Как думаешь, убийца знал о подвале? Несомненно, иначе бы не стал здесь среди ночи караулить. Охранник говорит, хозяин иногда по ночам гостей в подвал водил. Водил сам, ему всякий раз велел носы из дома не казать. Когда его подстрелили? Вчера? Позавчера, прищурился Джек. А вы меня в чёрной лодке целых 3 дня мариновали. Догадаться о прошедшем с момента убийства времени было несложно. Листья на сломанных стрелком ветках даже ещё не успели пожухнуть. Были и другие. Прат сразу понял, к чему идёт дело. В корете записе просмотришь, и у каждого в подвале такое? Нет. Их только способ исполнения объединяет. Да стрела будто из одного колчина, усмехнулся Джек. Всех застрелили, всех из почти нереальных положений. Больше ничего не скажу. Мне твоё собственное мнение интересно. Пошли, уныло вздохнул я. Не люблю такие непопятки, сил нет как. Всего убитых оказалось пятеро. Королевского судью небольшого городка в окрестностях столицы застрелили, когда он садился в карету. И опять полный набор: вечер, ветер, дождь. Два шага от крыльца до кареты, трое охранников рядом. Единственная стрела угодила в бок и пробила печень. 10 дней назад Старшего надзирателя ржавой кирки, самой известной каторги королевства, убийца подкараулил по дороге на работу. В этот раз он едва не дал маху, но лишь щеркнув шею, жертва стрела всё же перебила вену и стёк кровью. 8 дней назад, с приехавшим в столицу землевладельцем убийца его вся проставолосился. Не побоявшись совершить нападение средь бела дня, да еще и в людном месте, лучник всадил стрелу куда выше, чем следовало, и она, не причинив особого вреда, засела под ключицей. Лучнику повезло дважды. Во-первых, никто не приметил, откуда он стрелял. Во-вторых, землевладелец умер от заражения крови. Шесть дней назад. А вот с таможенным смотрителем убийца вновь проявил себя с лучшей стороны. Время. Зашедший исправить нужду в отхожее место таможенник ещё не успел прикрыть за собой дверь, когда его затылок пробила выпущенная с двух сотен шагов стрела. Убитого хватились слишком поздно. Стрела к этому времени и след простыл. 4 дня назад место смерти последней жертвы мы только что посетили. Лиха. Ну что скажешь? Джек убрал в чехол несколько листов исписанной убористым почерком бумаги. Матив вместе, думаю, уже рассматривался, хмыкнул я. Цепочка простая. Ревизор вытащил на свет чьё-то грязное бельё. Судья вкатал растратчику не маленький срок. Надзиратель не проявлял должного уважения к заключённому. Землевладелец и таможенник, избежавшие наказания подельники, запросто. Только версия эта слишком очевидная, чтобы иметь хоть какое-то отношение к истине. Да. Есть что-то ещё, что мне следует знать? Я решил пока воздержаться от скоропалительных предположений. В последних двух случаях стрелка сопровождали два человека. Раньше, возможно, тоже, но до убийства таможенника мы этим делом не занимались. А стража, Джек только махнул рукой. Нас поставили в известность только когда стало ясно, что безумный лучник не успокоится. Ну а потом? Потом в обнаружили подвал, кивнул я. Вот что скажу. Лучник профессионал. Никакой самоучка не смог бы снять всех пятерых и ни разу не промахнуться. Наёмник? Не знаю. Зато я знаю, где обучают стрелков такого класса. Королевская стрелковая школа. Ухмыльнулся жутко довольный собой прад. Так мы туда сейчас и едем.